Глава четырнадцатая. Томас наблюдал, как Алби расстегнул ошейник и надел его на шею Бену. Когда кожаная петля с громким шлепком сомкнулась, Бен поднял голову. Его глаза застилали слезы, а из носа бахромой свисали сопли. Глейдеры взирали на него в молчаливом ожидании. «Алби, пожалуйста!» — начал умолять Бен таким жалостливым голосом, что Томас засомневался, а тот ли это парень, который днем ранее пытался перерезать ему глотку. «Я клянусь, у меня просто помутнилось в голове. Это было секундное помешательство из-за метаморфозы. Я бы никогда его не убил. Пожалуйста, Алби, пожалуйста!» Каждое слово, слетающее с уст мальчика, было для Томаса словно удар кулаком в живот. Он ощущал себя виноватым все сильнее и сильнее, Алби не удостоил Бена ответом, вместо этого он дернул за ошейник, чтобы убедиться, что и на шесте, и на шее Бена тот закреплен как надо. Затем прошел вдоль шеста, оторвав его от земли и проведя ладонью по всей длине. Когда достиг конца шеста, крепко обхватил его и повернулся к толпе. Глаза Алби были налиты кровью, он тяжело дышал. А лицо перекосило злобная гримаса. Внезапно вожак Глейдеров показался Томасу олицетворением зла. На противоположном конце шеста была совсем иная картина. Бен, дрожащий и плачущий, с петлей из неровно вырезанной старой кожи, на бледной худой шее, прикованный к длинной двадцатифутовой трубе. Даже оттуда, где стоял Томас, Труба казалась очень прочной. Алюминиевый шест, если и прогибался в центре, то совсем чуть-чуть. Алби заговорил громким, почти торжественным голосом, не обращаясь ни к кому конкретно, и в то же время ко всем сразу. «Бен-строитель, совет кураторов вынес решение. Ты приговариваешься к изгнанию за попытку убийства Томаса Новичка. Решение окончательное». «Ты покидаешь нашу общину! Навсегда!» Долгая, очень долгая пауза. «Кураторы! Занять место у шеста изгнания!» Томас возненавидел Алби за то, что тот публично связал его имя с изгнанием Бена. Чувствовать собственную ответственность было невыносимо. И вот теперь, снова оказавшись в центре внимания, Томас рисковал получить в свой адрес новую порцию подозрений. Ощущение вины трансформировалось в злость и желание обвинить кого-нибудь другого. Ему сильнее всего хотелось, чтобы Бен наконец-то исчез, и все поскорее закончилось. Один за другим из толпы вышли несколько юношей, и, подойдя к шесту, крепко взялись за него, словно готовились к игре в перетягивании каната. Помимо Ньюта, среди них оказался и Минхо, что подтверждало предположение Томаса о том, что он является куратором бегунов. Мясни Куинстон тоже занял позицию у шеста. Десять кураторов располагались с равными промежутками между Алби и Беном. Наступило гробовое молчание. Единственным звуком, нарушавшим тишину, были приглушенные всхлипывания Бена который не переставал вытирать нос и глаза. Он пытался повернуть голову, однако ошейник мешал ему оглянуться назад и увидеть сам шест и кураторов. В душе у Томаса снова что-то переменилось. Все-таки это было неправильно. Неужели Бен заслужил такую судьбу? Наверняка можно наказать его как-то иначе. Неужели Томас до конца своих дней будет нести груз ответственности за случившееся. — Заканчивайте же скорее! — мысленно закричал он. — Пусть это кончится! — Пожалуйста! — сказал Бен, срывающимся от отчаяния голосом. — Пожалуйста! Кто-нибудь, помогите мне! Вы не можете так со мной поступить! — Молчать! — крикнул Алби. Но Бен не обращал на него внимания продолжая умолять о пощаде и дергая кожаную петлю на шее. «Пожалуйста, остановите их, помогите мне, пожалуйста!» Он переводил жалобный взгляд с одного мальчика на другого, но все неизменно отворачивались, не решаясь посмотреть ему в глаза. Опасаясь встретиться взглядом с Беном, Томас быстро отступил назад, спрятавшись за спиной какого-то высокого парня. Это невыносимо, подумал он. Если бы мы позволяли безнаказанно творить преступление таким шанкам, как ты, община долго бы не протянула, крикнул Алби. Кураторы, приготовиться! Нет, нет, нет! Слезно заголосил Бен. Я клянусь, что сделаю все, что захотите. Клянусь, что больше этого никогда не повторится! Ну, пожалуйста! Его пронзительный вопль. Заглушила оглушительный грохот восточных ворот, пришедших в движение. Правая стена, скрежеща камнем по камню и высекая снопы поискор, заскользила влево, отгораживая глейд от ночного лабиринта. Земля задрожала. Томас понял, что сейчас должно произойти, но не знал, хватит ли у него мужества досмотреть до конца. «Кураторы! Вперед!» — скомандовал Алби. Кураторы толкнули шест перед собой и начали выпихивать Бена за пределы Глейда, прямо в лабиринт. Голова Бена резко дернулась назад, и он издал пронзительный, сдавленный крик, даже более громкий, чем грохотание закрывающейся стены. Он упал на колени, но один из кураторов, идущий впереди, плотный, черноволосый парень, со злым оскалом скверных зубов. Тут же рывком поставил его на ноги. Нет, закричал Бен, брызгая слюной. Несчастный бился изо всех сил и, вцепившись в ошейник руками, пытался его разорвать. Впрочем, он не мог противостоять кураторам, которые общими усилиями продолжали волочить его к границе Глейда, выход из которого был уже почти перегорожен правой стеной. Нет. Бен попытался упереться ногами в камень на границе ворот, но задержал продвижение лишь на долю секунды. Несмотря на сопротивление, шест неотвратимо выталкивал его в лабиринт. Приговоренный извивал всем телом, стараясь освободиться от ошейника, но вскоре оказался за пределами Глейда. До полного закрывания ворот оставалось всего несколько секунд. В последней, отчаянной попытке избежать изгнания, Бен с силой вывернулся в петле, рискуя сломать шею, и оказался лицом к лицу с глейдерами. Томас не мог поверить, что перед ним человеческое существо. Глаза Бена наполнял дикий страх, изо рта выступила пена, а бледная кожа туго обтягивала кости и раздутые вены. Выглядел он, как пришелец из параллельного мира. «Держать!» — заорал Алби. Бен дал протяжный крик, настолько пронзительный, что Томас невольно зажал уши. Это был животный, иступленный вопль, от которого у бедняги наверняка разорвались голосовые связки. В последнюю секунду стоявший впереди куратор отсоединил наконечник с прикрепленным мошенником от основной трубы, после чего остальные быстрым движением втащили шест назад, оставив Бена за пределами Глейда. Он был изгнан, и его последние крики потонули в ужасном грохоте сомкнувшихся стен. Томас закрыл глаза и почувствовал, как по его щекам потекли слезы. Глава 15. Вторую ночь подряд Томас ложился спать преследуемый терзающим душу образом Бена. Что бы изменилось, не случись этой историей, Он почти поверил, что чувствовал бы себя вполне комфортно и счастливо, продолжая приспосабливаться к новой жизни, постоянно открывая нечто новое ради заветной цели стать бегуном. «Почти!» Томас подспудно чувствовал, что Бен — лишь одна из его многочисленных проблем. И вот теперь Бен исчез. Оказался вышвырнут в мир гриверов, чтобы пасть жертвой чудовищ, которые утащили его туда, куда утаскивают всю свою добычу. Несмотря на то, что у Томаса были объективные причины ненавидеть Бена, на первый план вышло чувство жалости. Томас трудом представлял, каково это – оказаться в лабиринте. Но последние секунды изгнания Бена, когда тот бился в истерике, брызгал слюной и кричал, моля о пощаде, развеяли в нем последние сомнения в обоснованности главного правила Глейда. Никто не имеет права выходить в лабиринт, кроме бегунов, да и то лишь в дневное время». Каким-то образом Бен однажды оказался укушенным. Значит, лучше любого другого знал, какая судьба ждет его по ту сторону стен». «Бедняга», — подумал Томас, — «не повезло парню». Юноша поежился. Чем больше он размышлял над этим, тем менее привлекательной казалась перспектива стать бегуном. И все-таки, как ни странно, Его что-то тянуло в лабиринт. Рано утром, когда рассвет едва коснулся неба, Глейд наполнился будничными звуками рабочего дня, разбудившими Томаса, который впервые после прибытия сюда спал по-настоящему крепко. Он сел и потер глаза, стараясь разогнать дремоту, но, сдавшись, снова лег, надеясь, что о нем банально забудут. Но не прошло и минуты, как кто-то ткнул его в плечо. Открыв глаза, Томас увидел над собой Ньюта. «Ну, что еще?» — подумал он. «Поднимайся, бездельник!» «Ага, и тебе доброе утро! Который час?» «Семь часов, шнурок! Решил дать тебе подрыхнуть подольше, после всего, что выпало на твою долю за два дня!» — ответил Ньют, издевательски улыбаясь. Томас сел, проклиная всех и вся за невозможность поспать еще несколько часов. Подрыхнуть? Вы что, кучка крестьян каких-нибудь, чтобы так выражаться? Крестьяне. Интересно, откуда он знает, как изъясняются крестьяне? Томас вновь задумался об избирательности и потере памяти. Хм, ну, раз ты сам об этом заговорил. Ньют уселся рядом скрестив ноги. Несколько мгновений он молчал, наблюдая за пробуждающимся Глейдом. «Отправлю-ка я тебя сегодня к Капачам, поглядим шнурок, может, их работенка тебе придется по душе больше, чем забой несчастных поросят!» Томасу надоело, что к нему обращаются как к ребенку. «Может, хватит меня так называть?» «Как? Несчастным поросенком?» Томас хмыкнул, и покачал головой. «Нет, шнурком. Я больше не самый, что называется, новый новичок. Разве не так? После меня прибыла еще девчонка. Вот ее и называй шнурком. А меня зовут Томас». Мысли о девушке снова завертелись в голове, и снова появилось ощущение, будто он был знаком с ней в прошлом. Томасу стало тоскливо. Захотелось увидеть новоприбывшую, — Бессмыслица какая-то, — подумал он, — я даже имени ее не знаю. Ньют откинулся назад и удивленно поднял брови. — Ну, ни хрена себе! Да ты никак за ночь отрастил яйца и превратился в настоящего мужика! Томас решил не обращать внимания на издевку и спросил, — а кто такие копачи? — Так мы называем парней которые, отклячив задницу, вкалывают на плантации, пашут, полют, сажают, и все в таком духе. — А кто у них куратор? — Томас кивнул в сторону огородов. — Зарт, классный парень, в смысле, пока сочковать не вздумаешь. Это тот здоровяк, который держал шест за передний конец. Томас надеялся, что сегодня уже не услышит ни про Бена, ни про изгнание. Тема вызывала в нем лишь тоску и ощущение вины, поэтому он поспешил заговорить о чем-то другом. «Почему именно ты меня все время будешь? А что, тебе не нравится видеть поутру мою физиономию?» «Не особенно, ну так...» Но прежде чем он успел завершить фразу, Глейд потряс грохот открывающихся на ночь ворот. Томас посмотрел в сторону восточных ворот, словно ожидал увидеть Бена, стоящего по ту сторону прохода, но вместо этого заметил потягивающегося Минхо. Бегун неспешно вышел в лабиринт и что-то поднял с земли. Это был наконечник шеста с кожаным ошейником. Минха, который, видимо, был нисколько не удивлен, бросил его одному из бегунов и тот понес его в сарай с садовыми принадлежностями. В замешательстве Томас повернулся к Ньюту. Как Минхо может быть настолько равнодушным к тому, что произошло? Что за... Я видел только три изгнания, Томми. Будь спокоен, зрелище ничем не лучше вчерашнего. Так вот, каждый раз эти поганые гриверы оставляют ошейнику входа. «Как подумаю об этом, так мурашки по коже лезут!» Томас мысленно с ним согласился. «А что они делают с человеком после того, как поймают?» «Интересно, он действительно хотел знать ответ!» Ньют лишь пожал плечами, но не слишком убедительно. Скорее, он просто не хотел об этом говорить. «Расскажи мне про бегунов!» Внезапно попросил Томас.